Она сказала, что ждала меня, поскольку так ей было велено в пророчестве. Она вложила этот талисман мне в руку и добавила, что он сделан из кости скрина. Эдди показала на груду костей в углу. «Скрин встретился мне в проходе, и я с ним сразилась. Все его кости здесь, а череп стоит на полке. Тот, что упал, я уже говорила». Эдди понизила голос. Колдунья сказала, что владеть этой вещью могут лишь посвященные. С помощью древней магии ее сделал в далеком прошлом один могущественный волшебник. Сделал потому, что так было велено пророчествами. И, быть может, сам создатель направлял его руку. Колдунья говорила, что это самый могущественный талисман, которого когда-либо касалась моя рука. Силу, заключенную в нем, не в состоянии постичь человеческий разум. Он сделан из кости скрина и из силы скрина. Она говорила, что он понадобится людям, когда завеса будь порвана. Я спросила, как он попал к ней и как пробудить его магию. Но радость, вызванная моим приходом, отняла у старухи последние силы, и она сказала, что нуждается в отдыхе. Она велела мне прийти на следующий день, и тогда она расскажет мне все, что знает. Но, когда я пришла на утро, она уже умерла. Эдди многозначительно посмотрела на Зеда. Чересчур вовремя, подумалось мне еще тогда. Зед думал о том же. И у тебя нет ни малейшей зацепки относительно того, как им воспользоваться? Нет. С помощью магии Зэд заставил талисман подняться в воздух и начал медленно вращать его. Но как бы он его ни повернул, злобные глаза все время смотрели на волшебника. «Ты не пробовала пощупать его магией? «Я боялась». Зет накрыл шарик своими костлявыми ладонями и начал осторожно касаться его различными видами силы, применяя все известные ему типы магического воздействия, в надежде нащупать броню, защищающую талисман, расколоть ее, и пробудить скрытую в талисмане магию. Бесполезно. Вся магия Зеда отражалась от талисмана, словно волшебник пытался коснуться пустоты. С таким щитом Зеду еще не приходилось сталкиваться. Он увеличил силу воздействия. С тем же успехом он мог бы попробовать уцепиться за гладкий лед. Эдди дернула его за рукав. «По-моему, тебе не стоит». Внезапно. Лампа ярко вспыхнула и погасла. От фитиля потянулась тонкая струйка дыма. Огонь в очаге бросил на стены огромные тени. Зетт, нахмурившись, посмотрел на погасшую лампу. Раздался тяжелый удар, и Зетт с переглянулись. Череп скрина, опять упав с полки, покатился по полу к столу, Но на полпути остановился, покачиваясь из стороны в сторону. Пустые глазницы уставились на людей. Длинные клыки вонзились в дощатый пол. Зе-цеди разом вскочили на ноги. Талисман, предоставленный сам себе, со стуком запрыгал по столу. — Что ты опять натворил, глупый старик? — Абсолютно ничего. Внезапно и остальные кости посыпались на пол. Костяная пирамида в углу рухнула. Кости, словно живые, заскользили по полу прямо к черепу. Одно ребро запуталось в ножках стула, но быстро вывернулось и поспешило дальше. Зет недоумевающе повернулся к Эдди, но та уже торопливо отдергивала бело-голубую занавеску над кухонной покой. «Эдди, что происходит? Что ты там делаешь?» Кости собирались вокруг черепа. и в их движениях явно угадывала закономерность. Эдди так спешила, что в торопях сорвала занавеску. «Уходи, убирайся, пока не поздно». Но что случилось? Эдди яростно принялась расшвыривать банки и склянки. Она запустила руку в самую глубину, нащупывая то, что искала. Чашки полетели на пол. Огромный кувшин разлетелся в дребезги. По столу и по спинке стула потекла какая-то густая, вязкая жидкость, в которой торчали осколки стекла. Делай, что я сказала, волшебник, уходи немедленно. Хрустя стеклом под ногами, Зэт бросился к ней, но взглянув через плечо на череп Скрина, замер как вкопанный. На глазах у него кости соединялись, и непонятная конструкция росла, как на дрожжах. Выстроились в ряд ребра. звонки с щелканьем сели друг на друга, и стало ясно, что это скелет. Образовались ноги, скелет поднялся, и череп, подскочив под самый потолок, с хрустом сел на свое место. Зет схватил Эдди за руку и дернул к себе. Она обернулась, держа в руках какую-то жестянку, плотно закрытую крышкой. — Эдди, что происходит? Она кивнула на скелет, который уже упирался головой в потолок. — Ты что, не видишь? — Разрази меня гром, женщина, что я должен видеть? Я вижу, что эти кости ни с того ни с сего ожили. Скрин скрючился, потому что ему уже не хватало места, а кости все продолжали и продолжали пребывать. — Там нет костей! — крикнула Эдди. — Я вижу плоть! — Плоть? Проклятие, ты же сказала, что убила его! — Я говорила, что я с ним сразилась. Не знаю, можно ли вообще убить Скрина. Он же и так не живой. Но в одном ты быть прав, волшебник. Раз ты способен расправиться со скрилингом, владетель послал за тобой кое-кого посерьезнее. Откуда он знает, где мы? Твои кости должны были скрыть нас. Не знаю. Я ничего не могу понять. К ним протянулась когтистая лапа. Зэт отскочил под прикрытие стола, таща за собой Эдди, которая лихорадочно отвинчивала крышку жестянки. Припозднившиеся кости со стуком занимали свои места. Наконец Эдди справилась с крышкой, и та звеня отлетела в сторону. Скрин взмахнул рукой, и стол с треском развалился на куски. Талисман мелькнул среди обломков и покатился по полу. Зед сделал попытку подхватить его магией. С таким же успехом, Он мог попытаться удержать на кончике ножа капельку ртути. Он хотел поставить на его пути воздушную преграду, но не рассчитал, и костяной шарик исчез в углу. Скелет шагнул к ним. Зет метнулся в сторону, но упал. Вместе с ним упал и Эдди.